там же. «Ты Марушку чуть не угробил!» — бьет по больному королева, испепеляя меня взглядом. Любимец Ярла! Отец! Брат! Тебе мало жертв, да?» — бросает она давя на чувство вины. И оно кровоточит, как незаживающая рана, хотя Аарон уже полностью здоров. «Но отец-то мертв!» «Доволен! Ты будешь и дальше жить, а бедная девочка теперь умрет!» Продолжает отчитывать меня мать так, будто смерть Мары — вопрос решенный. «Нет уж!» Не умрет. Я продолжаю сидеть в кресле, не делая попыток предложить гостям стулья. Для меня они сейчас не венценосные особы, а родственники, которым я не рад. Она едва дышит. Королева кидается к Маре, будто и правда беспокоится. И я тоже подхожу, потому что опасаюсь обратного. Следовало все же поговорить с ними в кабинете, а не тут. Милая, как ты? Вопрошает ее величество с нарочито громким вздохом. Хлопает мою снежинку по щекам и... Отошла от нее. Вместе с шипением я исторгаю силу, от которой брат пятится к двери, а мать выжимает голову в плечи. Второй раз повторять не стану. Как ты смеешь, мальчишка! Ты всем мне обязан! От возмущения и злости лицо королевы идет пятнами, но от кровати она послушно отступает. Руки ее подрагивают, и она складывает их в замок, чтобы это скрыть. Всем. Это чем? Репутацией. как вы там сказали матушка растягиваю это слово зная как оно ее бесит любимца ярла жизнью о нет жизнью я обязан маре а вам своим рождением которое с лихвой уже отработал должность титул это все дала тебе я вопит она от резких ноток ее голоса я болезненно морщусь «После того, как ты устроил пожар и убил отца, я тебя пожалела. Дала шанс искупить вину служением короне, а ты... ты...» Она хватается за сердце, громко сглатывает и патетично выкрикивает. «Неблагодарный!» Я не устраивал тот пожар. «Не ты, так твоя мерзкая сила. Вы с ней едины. Это все произошло из-за тебя». Магия моя шипит и щерится, реагируя на оскорбление. Приходится успокаивать ее, как разбушевавшегося тигренка. «А надо ли?» «Ты нас Роном ненавидишь!» Продолжает сыпать обвинениями королева. «Чья бы ворона каркала? Она же сама насквозь пропитана ненавистью ко мне. Всегда ненавидел за то, что он, а не ты, стал королем». Будто у меня были варианты. Отец сказал, что венец всевластия сделал свой выбор в пользу моего младшего брата. Если это и задевало меня, то только в детстве. «Ты бельмо на глазу нашего рода, бракованный мальчишка!» — шипит мать. «Эгоистичное чудовище! Ты ненавидишь всех, даже Мару, иначе бы она тут полутрупом не лежала!» Внешнее спокойствие скрывает ураган, бушующий у меня внутри. Сила рвется покарать обидчиков, и ей плевать, у кого тут на голове корона. Сдерживаюсь, здесь же Мара. Но эмоции продолжают зашкаливать. Сегодня они особенно яркие. Обида, злость и давнее желание доказать свою правоту. Все это вспенивается, как вода в горной реке. «Того и гляди!» — рванет плотину. Забавно. Тяну я, поигрывая магией, точно мускулами. А ведь мне неизвестно, что такое настоящая всепоглощающая ненависть. Перевожу взгляд на королеву, точно зная, как жутко выглядят в этот момент мои глаза. Вернее, было неизвестно. Рон, нам пора. Ее величество позорно прячется за спину сына. «Марочку мы забираем с собой», — тявкает она, как балонка из укрытия. «Мы тебе не позволим, Олард, загубить еще одну жизнь». Королева опять намекает на отца, хоть и не называет имени, а у меня темнеет в глазах и полыхает в груди так сильно, что больно дышать. Почти как тогда, во время пожара. Я снова чувствую себя подростком, которому несказанно повезло открыть первый в жизни портал перед самым взрывом. Вернулся я уже не в башню, а в ад. На чистых инстинктах вытащил из огня раненого Аарона и позорно потерял сознание, прежде чем метнуться назад за отцом. Я должен был его спасти. И мог. Но у меня будто вырубило. То ли дым и надышался, то ли что-то еще. Сариус считает, что всему виной мой дар, который окончательно раскрылся в той стрессовой ситуации. А я грешу на снотворное зелье в чае. Но проверить за давностью лет – не судьба. Брата тогда не должно было быть в башне, где я жил и тренировался. Магия смерти, плохо поддающаяся контролю, опасна. Поэтому, а может и еще почему, я был изолирован от всех. Но именно в этот день, взяв с собой Рона, отец поднялся ко мне. Хотел пообщаться и проверить мои успехи. Лучше бы не приходил. Очнулся я только на следующий день и сразу же узнал от матери о гибели отца, ужасном ранении брата и проклятии, которое он, как и я, подцепил в пожаре. Ах да, еще о том, что все это случилось из-за меня. Поначалу мать считала, что я специально заманил отца с Аароном в ловушку, а сам прыгнул в портал, желая таким образом избавиться от конкурентов. Но королевские ящейки, которые вели расследование, признали пожар несчастным случаем. Правда, допустили, что причиной тому действительно мог быть всплеск чьей-то магической силы. Королеве этого хватило, чтобы сделать крайним меня. И то, что я совсем не дружу с проклятиями, ее ни капли не смутило. Думаю, пожар тогда устроил кто-то из врагов правящего рода, используя магию огня и проклятий. Заговорщики пытались одним махом убрать короля и его наследника, а если не выйдет, то сделать меня бесплотным. Тогда еще никто не знал, что я маг смерти, потому что дар мои родители скрывали. Будь это известно, никто бы на меня не покушался. Даже в детстве. Маги смерти умирают, как и все люди, но если попробовать убить их внезапно, а немедленно, медленно, как проклятие убивало меня, сила может вырваться наружу и отомстить. Не будь такой угрозой, я бы вряд ли дожил до своих двадцати восьми. Матушка нашла бы способ меня уничтожить, ведь, по ее мнению, ребенок с таким даром клеймо на семье. «Эта девочка достойна лучшего!» Голос королевы вырывает меня из мрачных воспоминаний. «Никто!» Произношу Чекани слова: Не заберет мою женщину. Я больше не ходячий труп, а это значит, что лучше меня хрупкую и намерянку в нашем несовершенном мире никто не защитит. Я же дала тебе клятву, отменяется, но Марушке будет лучше во дворце, чем в твоей унылой берлоге. Ступает спор, брат. Что ты можешь ей дать? Скучный пейзаж за окном и полупустой замок? У нее тут не будет ни друзей, и развлечений тоже не будет. Она молодая женщина, ей нужны... Не нужны. Перебиваю, препарируя его взглядом. На сердце неспокойно. Крутит, давит, болит. Не физически, нет. Просто причувствую плохое. Что же вам, пиранием понадобилось от бедной девочки? Не верю в искреннюю благодарность, хоть убей. Королевские целители уже наблюдали Мару в процессе спячки. Они знают, что и как делать. Отдай девушку нам, сын. Я вздрагиваю, как от пощечины. Когда она в последний раз так меня называла? Да, в общем-то, никогда. А значит, дело точно не в благодарности. Мара – идеальное средство для шантажа. Они готовы ей во всем помогать, пока я, как цепной пес, выполняю их приказы. Не так ли? Всего хорошего. Желаю неискренне. «Ты погубишь ее! Вон!» И король, взяв мать под руку, уходит, пряча злой, разочарованный взгляд. А мальчик-то вырос. Уже не молодой раздолбай, которым легко управлять, а хитрый, амбициозный интриган под личиной раздолбая. Хотя нет, он ведь теперь человек семейный, месяцев через семь отцом должен стать.